Стоит дерево цветом зелена. В этом дереве четыре угодья. Первое — больным на здоровье. Второе — людям колодец. Третье — от тьмы свет. А четвертое — дряхлым пеленание. Что это за дерево? Больным на здоровье — это березовый веник, которым парились в бане. Людям колодец — березовый сок, который собирали весной от тьмы свет — березовая лучина, освещавшая крестьянскую избу. Ну, а дряхлым пеленание — это о всем известной бересте, из которой делали караба, туесы, солонки, вязали лапти. Береста служила северным славянам вместо бумаги, известные берестяные грамоты. В 1891 году профессор Петербургского лесного института Арнольд писал, что на севере России жители приготавливают из березового сока белое игристое вино, которое по вкусу не уступает шампанскому, а при известной выдержке даже приятнее его. Используя народные рецепты, лесоводы и химики Свердловска изготовили В 1936 году березовое вино. Золотистого цвета, ароматное, приятное на вкус, оно покорило знатоков-гурманов. Из березового сока получается хороший квас. В подогретый до комнатной температуры сок кладут ржаные и пшеничные сухари и добавляют хлебную закваску. На 10 литров сока берут 5-6 столовых ложек хлебной закваски. Свежая рыба, особенно щука, нередко пахнет болотом. Этот запах исчезает, если в воду, в которой вымачивается рыба, положить 2-3 березовых уголька. Березовый деготь необходим в кожевенном деле. Внутренний, прилегающий к древесине слой коры, сейчас, как и раньше, на севере и особенно в Сибири, кожевники используют для дубления кожи. Употребление древесины березы в нашей стране очень разнообразно. Она красива, достаточно легка и в то же время упруга, крепка, вязка. Лучшие дрова – березовые, лучший древесный уголь – березовый. Деловая березовая древесина идет на изготовление фанеры, лыж, ружейных лож, катушек. Даже березовый лист имеет немалое хозяйственное значение. В северных местностях им кормят домашний скот при неурожае трав и недостатке сена. Для этого листья снимают с веток в первой, реже второй половине июня, сушат под навесом и дают животным в вареном виде. Из воды, в которой парит листья, приготавливают пойло для скота, заправляя его отрубями и солью. Листья березы еще в древние времена были распространенным красителем. Ткать, протравленная железным купоросом, окрашивается отваром из листьев березы в темно-серый с зеленоватым оттенком цвет. Береза хороший медонос. Пчелы очень любят березовый сок, и нередко можно наблюдать, как они охотно его собирают с плачущих пней и даже опилок. В Сибири, на Урале, Дальнем Востоке в пищу употребляют молодые клейкие листочки, распускающиеся почек березы, их добавляют в салаты. Весной настой из почек и листьев пьют для утоления жажды вместо холодного чая и как противоцинготное средство. Березовый сок хорош и в свежем виде, и в переработанном на морс, квас. Легкое вино. Варят на соке компоты, кофе, готовят сладкий чай и каши. Из него получают патоку, концентрация сахара в котором доходит до 50-70%. Она очень полезна. Такую патоку используют в кондитерском хлебопечении. Нельзя забывать и об огромном эстетическом наслаждении, которое испытывает каждый человек, глядя на белоствольную красавицу. Березовые рощи, перелески, аллеи, расположенные поблизости от городов и в самих городах, любимые места отдыха и прогулок горожан. При взгляде на плакучую березку невольно вспоминается самое лучшее, самое дорогое.